расстоявшиеся 27 октября 1845 года, Дюма представили пятому сыну Луи Филиппа, юному герцогу Демон Пансье. Герцог был с ним очень любезен, говорил о той дружбе, которую питал к Дюма его покойный брат герцог Орлеанский, и предоставил драматургу привилегию основать новый театр под названием «Исторический театр, Европейский театр» или даже театр Монпансье. Дюма будет ведущим автором и директором этого нового театра, где помимо своих пьес он должен будет ставить Шекспира, Кальдерона, Гёте и Шиллера. Эта привилегия возбудила всеобщую зависть. Нестор Рокплан своему брату-художнику Камилу Рокплану Все только и делают, что гоняются за голосами, покровителями, депутатами и принцами. Принцу вообще свойственна крайняя решительность в театральных делах. Герцог Монпансье на днях преподнес Дюма свой огромный театр. Затея эта настолько нелепа и комична, что соб Заклад не пройдет и года, как он обанкротится и попадет в лапы коммерческого суда. Поведение Дюма совершенно неслыханно. Вот как он рассуждает. «За 17 лет театры заработали на моих пьесах 10 миллионов. За 5 лет каждая из 4 газет ежегодно зарабатывает на моих романах 300 тысяч франков. Я хочу иметь театр, который приносил бы мне эти миллионы, и газету, которая одна могла бы дать миллион 200 тысяч франков. Тем временем за ним охотятся судебные исполнители» и в самый разгар пиршества, которое он закатил комедиантам из Замбегю, игравшим в «Мушкетерах», его арестовывают судебные приставы. Содержанка его сына, актриса Вадевиля Мадемуазель Льевен, стоит две франков в месяц. Дюма утверждает, что он уже заказал декорации для семи пятиактных пьес, которые написал недели две тому назад, ужиная с любовницей. «Веселость, беспечность», Прожектерство, остроумие, безалаберность, безрассудство этого малого, его цветущее здоровье и плодовитость совершенно феноменальны. Привилегия была выдана на имя Ипполита Остена. Молодого человека, немного врача, немного критика, немного драматурга, который был в свое время секретарем комедии францез и директором нескольких театров. Необходимый капитал дали герцог Монпансье и владелец пассажа Жофруа. Дюма брал на себя финансовую ответственность за руководство всей антрепризой. Они купили земельный участок на углу бульвара и Фобур-Дю-Тампль и договорились, что за время путешествия Дюма там построят огромный театр. Обедая у Монпансье, Дюма рассказал ему о своем разговоре с Сальванди. «Великолепная мысль!» — сказал молодой принц. «Только непременно поезжайте через Испанию, чтобы присутствовать на моей свадьбе». 10 октября 1846 года герцог Монпансье должен был сочетаться браком с 14-летней испанской инфантой Луизой Фернандой, младшей сестрой и признанной наследницей королевы Изабеллы II. Этот союз, благодаря которому испанский трон мог в один прекрасный день достаться французу, не давал покоя английским министрам. Дюма в тот же день послал приглашение Огюсту Маке, Луи Буланже и своему сыну. Виктор Гюго по этому поводу писал «Александра Дюма послали в Испанию присутствовать в качестве историографа на свадьбе герцога Монпантье. Вот как добывали деньги на это путешествие. Полторы тысячи франков отпустило Министерство просвещения из фонда поощрения и пособия литераторам. Еще полторы тысячи из фонда литературных поручений. Министерство внутренних дел выдало три тысячи франков из кассы особого фонда. «Господин Демон Пансия – 12 тысяч франков. Общая сумма составила 18 тысяч франков. Получая деньги, Дюма сказал...